Читайте. Специально для сартов и киргизов будет эта сказка об одном верблюде. Таскал верблюдище с дынями и короб. За день бедняга натрудил свой горб. Устал верблюд в тяжелых переходах. В сад залез и лег на отдых. Случайно хан проходил по саду, думает, дай на Горбатого сяду. Вскоре подошел толстопузый Кади, Пудов на двадцать прибавил клади. Мула проходил и думает мула, Сяду и я, а то куча мала. Росла на верблюде дармоедов куча, До самого неба горбна вьюча. Проснулся верблюд от тяжести лишней, и все посыпались, как гнилые вишни. Растоптал и пошел работать верблюд. Бери пример с верблюда рабочий люд. 1919 год, 27 декабря.